Глава 23 «Он прямо в одежде и тапках на кровать рухнул», — прошептала Марина. «Не обманули в аптеке. Пообещали, что срубит через 20 минут». «Что за таблетки?» — полюбопытствовала я. Подруга подошла к кровати. «Я просто поставила фармацевту задачу, и она подобрала пилюльки». «Без рецепта дала?» — удивилась я. «Вроде снотворная». «Только по бумажке от доктора!» Марина подмигнула мне. Сработал статус блогера-миллионника. Тетка оказалась моей фанаткой. Селфи в разных позициях, объятия, чмоки-чмоки и пилюли в кармане. Провизор уточнила, что дает простое успокоительное, не тяжелое снотворное. Утром встанет спокойно, без головной боли. «Господи! Он спит в шапке! Зачем она ему?» «Отличный вопрос. Давай подумаем на данную тему после того, как в нос закапаем полковнику капли. Взяла лекарство?» Подруга показала пузырёк. «Хорошо. Начинаем. Работаем по инструкции. Читай, что делать надо». «Расстелите на полу антикракозябровый плат», — зашептала Марина и протянула мне кусок материи. Я быстро выполнила указание и вдруг вспомнила. В сериале они тоже изгоняли сущность. Взяли похожий платок, а чертовщина, как прыгнет на людей из него, жуть всех поработила. — В нашей подстилке никого нет, — прошептала подруга и продолжила. — Поставьте красную свечу на северный угол платка. — Это какой? — Здесь четыре уголка. — Наверное, надо понять, какая часть материи лежит... «Лицом к северу», — предположила я. «У ткани нет лица», — захихикала Мариша. «И как определить, где в комнате север?» Мы обе застыли в молчании. Потом я еще раз осмотрела то, что лежало на полу, и обрадовалась. «Смотри, буква «Н», она определенно означает норт «Точно!» — подпрыгнула Марина. «Ставим туда красную свечу, синюю на юг» зелёную на восток, оранжевую на запад. В центр помещаем особую ёмкость с пятью кусками положительно заряженного энергетического сахара и золой от сожжённых рогов бермудского кузнечика. Зажигаем фитили, берём пузырёк, в каждую ноздрю по 6 капель. При этом надо читать молитву. «Название написали?» — задала я резонный вопрос. «Не написали». «Ты знаешь какую-нибудь?» Я напрягла память. «Санта Мария!» «Она католическая!» — хихикнула Марина. «Нам нужна православная!» «Посмотрю в интернете!» — сообразила я и вытащила телефон. Вот тут объяснение на портале «Заговоры обряды». «Если надо произнести молитву, а вы не нехрест, или не знаете, какая у вас вера, говорите «Молюсь, молюсь!» «А кто капать должен?» «Конечно, жена!» — удивилась вопросу Марина и продолжила. «Потушите свет, используйте изгнатель кракозябры только при свечах». Я щелкнула выключателем. «Начинаю!» — пробормотала Марина. «Начинаю, начинаю, начинаю!» «Уже начни, в конце концов!» — не выдержала я. «Темно!» — пожаловалась верная спутница жизни Дегтярева не вижу куда капать о попала раз два три дегтярев чихнул сначала вздохнула его жена раз два три 4 стой зашипела я надо всего 6 капелек я 4 только сделала донеслось в ответ 5 ты забыла что три он получил раньше и того 86 объявила марина «Ура! Ты не слышишь шорох?» «Вроде тихо». Глаза подруги стали как у совы. «Помогите!» «Что случилось?» — вздрогнула я. Мариша молча показала пальцем туда, где располагались ноги ее мужа. Шерстяной плед тихо зашевелился, потом приподнялся... И из-под него высунулась башка с черными длинными волосами. Мы с подругой, не сговариваясь, рухнули на пол, одновременно засунули головы под кровать, на которой мирно посапывал Дегтярев, и попытались залезть под нее. «Растолстело ужас как!» — пожаловалась Марина. «Мой вес не изменился», — пропыхтела я. «Но есть пространство, в которых даже кошка застрянет». «Слышишь, чавканье!» — прошептала Марина. «Да, и хрумканье! Кто-то что-то ест!» После небольшой паузы ответила я, вытащила голову, чуть приподнялась и обомлела. В середине платка, среди горящих свечей, сидела кракозябра, и пожирала положительно заряженный энергетический сахар вместе с золой от сожженных рогов бермудского кузнечика. Черные волосы не давали увидеть ее морду, а тело я не рассмотрела от ужаса. «Скажи мне, что там происходит?» — взмолилась Марина. «Крокозябра лопает рафинад». Прошептала я, леденее от холода, который вдруг заполнил спальню. «Что теперь делать?» — занервничала подруга. «Его следовало утром бросить Дегтяреву в любую жидкость, которую он выпьет». Я затряслась в ознобе. «Она уходит. В дверь. Исчезла». «Кто тут?» — донесся из постели голос полковника. Я вмиг упала лицом в пол и замерла. Кровать заскрипела Дегтярев захрапел. «Собери платок и свечи!» — зашептала Мариша. «Их надо будет потом сжечь в таком месте, где не ступала нога человека!» Я отползла в нужном направлении, живо выполнила задание. «Нам удалось изгнать из полковника кракозябру!» Закряхтела супруга Толстяка. Она вылезла из-под одеяла и смылась. Но она просто убежала своими ногами. Не рассыпалась, не превратилась в пыль, не улетела. Целёхонькая утопала. «И что?» — не поняла проблему Марина. «Вдруг гадость вселится в кого-нибудь другого!» «Ура!» Заликовала шепотом подруга, выползая из-под кровати. Освободила голову. Уши мешали, но я догадалась их загнуть. Не волнуйся. В руководстве к обряду изгнания указано, что выпихнутая из кого-то нечисть навсегда покидает дом. Понимает, что ей там не рады. Наконец-то хорошая новость, улыбнулась я. А как ты ухитрилась загнуть уши? «У меня они так не сворачиваются!» Подруга начала осматривать спальню. Ладонь под кровать просунула и пальцем ухо прижала. «Главное, ничего не забыть здесь!» «Вроде всё сложило». Мы на цыпочках пошли к двери спальни. Марина остановилась. «Давай посмотрим, что у него под шапкой». «Не надо!» — возразила я. Подруга продолжила путь к двери. «Тебе не любопытно?» «Любопытно. Даже очень», — призналась я. «Но нехорошо стаскивать головной убор с человека без его согласия. Вдруг он проснётся. Представь, что тогда случится». Мы вышли в коридор. Марина начала спускаться по лестнице, тихо говоря. «Ты права. Не стоит тайком с саши головной убор сдёргивать».